что они теперь больше заинтересованы во мне, чем я в них. Поэтому я бы хотел получить телефон, по которому в случае острой нужды смогу найти вас». «Нет», — ответил Пеппе, — «это невозможно, мистер Роуман. Я буду позванивать вам регулярно, и как только мои боссы поймут, что вы им нужны, я приеду, обещаю вам». Пеппе сдержанно кивнул роуману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 главы семей мафии Соединенных Штатов Америки. Они провели вместе сорок минут. Потом Пеппе Гуарази поехал сюда. Три его человека стояли возле дверей аэропорта, наблюдая за вашим разговором. Вытирая голову полотенцем, Роуман сказал, «Спасибо тебе, Джек Р. Ты хорошо поработал. Когда потребуется, я найду тебя. А пока делай то, о чем мы договорились». Генералу Гелену, строго секретно в одном экземпляре, номер 54, дробь 285а. Служба визуального прослушивания, интересующих организацию разговоров, пользующиеся услугами наших ученых, работающих в подразделениях ИТТ, в интересах возрождения немецкой государственности, решила провести опробование опытных образцов позволяющих записывать беседы людей, находящихся в лесу, на реке или в поле с расстояния в 400-500 метров.